сцена восьмая. Колумба проснулась в автомобиле, припаркованном на стоянке в граничащем с Италией швейцарском городке Кьяссо. Все тело онемело, но усталость как будто немного отступила, и, взглянув на часы, она поняла почему. Был уже полдень. Она просила Данте разбудить ее через 30 минут, а проспала целых два часа. Сам он со скрещенными ногами сидел на усыпанном окурками асфальте, с головой погрузившись в планшет. Одня вскрипнувшую на пневматических поршнях дверцу, Колумба вышла из машины, чтобы размять ноги. Данте, подключивший свой айпад к беспроводной сети парковки, продолжал читать, словно не замечая ее появления. «Эй!» — крикнула она. «Не хочешь кофе? Или в туалет сходить?» Он, не отрывая глаз от экрана, указал на здание за своей спиной. «Туалеты там!» А кофе я сам тебе сварю. Я бы предпочла остановиться в местечке поприличнее. Там чисто. Пять звезд на TripAdvisor. Колумба слишком спешила, чтобы спорить. Когда она вернулась, Данте уже запустил электрическую кофеварку. Судя по ее ворчанию, кофе закипал. «Я сварил тебе эспрессо из обычной арабики, чтобы ты не ныла», — рассеянно сказал Данте. Он положил планшет на сиденье, но взгляд его блуждал где-то очень далеко. Потом, если хочешь, двинемся дальше. Но я бы предпочел еще немного подождать. Мне нехорошо. Казалось, Данты чувствовал себя хуже, чем когда им пришлось раскладывать по коттеджу трупы. Что случилось? Сначала кофе, окей? У него подрагивал голос. Они опустошили свои чашки, но прежде чем заговорить, Данте выкурил еще пару сигарет. «Знаешь, почему Павлову не дали второго Нобеля?» Наконец спросил он. Колумба ждала чего угодно, но не этого. «Ты из-за Павлова так распсиховался?» «Да», — сухо ответил он. «Знаешь или нет?» «Да я вообще не помнил, что он Нобелевский лауреат. Знаю только, что он с собаками возился». «Да, с собаками», — все больше раздражаясь, сказал Данте. «Иван Петрович Павлов». «А что ты знаешь об экспериментах на собаках?» «Если не угомонишься, я тебя поколочу. Мы не в школе. Знаешь ты что-то или нет?» Колумба постарался сохранять спокойствие. «Ладно». Павлов звонил в колокольчик, когда кормил собак. Выяснив, что через какое-то время при звуке звонка у собак начинает увеличиваться слюноотделение, даже если они не получают еду, он сформулировал теорию условных рефлексов. Я молодец, профессор. Заслужила пятерку. Знаешь, а ведь меня в вечерней школе тоже этому учили, — горько сказал Данте. Я представлял себе, как песики весело скачивают перед пустыми мисками. Только на самом деле они не скакали. Почему? Потому что для измерения количества выделяемой слюны Павлов хирургически выводил протоки собачьих слюнных желез наружу, чтобы слюна падала в мерную пробирку делая надрезы он дотронулся до щеки вот здесь павлов был ярым поборником вивисекции я все еще не понимаю при чем тут мы прошло сто лет поздновато звонить в общество защиты животных он экспериментировал не только над собаками колумба фыркнула данта ради бога я не выдумываю существует множество документальных подтверждений есть даже передачи BBC в которой приводятся старые съемки. Я ее скачал. Хочешь посмотреть? Нет, спасибо. Но ты уверен? Неужели он и впрямь проводил опыты над людьми? Над детьми. Вот дерьмо. Теперь Коломба понимала, что так взволновала Данте. Павлов создавал искусственные фистулы, продырявливая щеки сиротам и беспризорникам. Он начинал еще в двадцатые, но по этическим причинам Результаты экспериментов не обнародовали, и Нобелевку в 23 третьем году он не получил. Коломбо целиком превратилась в слух. «Это как-то связано с коробкой?» Данты кивнул. Павлов оставил огромное научное наследие. Его методы выработки условных рефлексов использовались при подготовке космонавтов и агентов спецслужб. Хотя Павлов был открытым противником коммунистов, Сталин обожал и его теорию, и самого академика. Даже в 70-е годы наработки Павлова лежали в основе навыков, преподававшихся в КУОС. Тебе эта аббревиатура ни о чем не говорит? Нет. Это курсы усовершенствования офицерского состава для КГБ и других спецслужб. Чему именно там учили, история умалчивает, но известно, что агентов обучали методам самоконтроля. Например, Не чувствовать боли и усталости, лежать в ледяной ванне, не ощущая холода. Один из таких курсантов основал Ленинградский мединститут имени Павлова, успел поработать консультантом в КГБ в секретных службах и умер в 90-е. Догадываешься, как его звали? Белый. Надеюсь, на отрицательный ответ спросила Коломба. Он самый, шеф Максима? Главврач Коробки и единственный истинный наследник этого мясника Павлова. Правда, во время Холодной войны все сверхдержавы щедро финансировали программы по преодолению ограничений человеческого разума и организма. Они хотели создать суперсолдата типа Капитан Америка или в данном случае Капитан Россия. Хочешь сказать, Гильтине создали в рамках секретной оборонной программы? Возможно, она просто переняла навыки других заключенных. Или родилась такой. Поди знай. Дэн, ты снова закурил. В 70-е и 80-е годы в России была очень популярна городская легенда о черной Волге. Это автомобиль? Да. На этой модели ездили полицейские, и, увидев такую машину перед своим подъездом, люди пугались до полусмерти, потому что ее появление могло означать, что им предстоит путешествие в Сибирь но «Черная Волга» из легенды выезжала на улицы ночью и похищала беспризорников. Он посмотрел на нее влажными глазами. Возможно, это не просто легенда. «Данте, все это давно в прошлом». «Уверена? Тогда почему Максим не перестал преследовать Гильтине после распада СССР? Чьи интересы он защищал? Думаешь, они до сих пор похищают детей? Думаю, что-то происходит и по сей день» а враги Гельтине едва ли не опаснее, чем она сама. Они бы и дальше строили догадки, но в этот момент планшет запищал, уведомляя о новом письме. Пробежав глазами имейл от Минутилла, Данте побледнел. «Гварнери», — только и сказал он.